Миленькую Инна не увидела, даже когда случилось несчастье. Родители Бори погибли в автомобильной катастрофе. Приехал хоронить один. Черный от горя, со зримыми самоупреками на лице, я так мало о них заботился, Боря не располагал к вопросам, которые вертели суинны Уинной на языке. «Что за жена?» которое не потрудилось проводить в последний путь родителей мужа. и сам Боря не дождался поминок на девять дней. Не могу остаться. Вот деньги, пожалуйста, организуйте как следует девять, сорок дней. «Боря — Боря! — нахмурилась мама Инны. — Мы, конечно, организуем поминки, но устанавливать памятник на могиле через... — Несколько месяцев, когда земля сядет, — подхватил отец Инны. — Деньги-то ты пришлешь, не сомневаемся, но... — Самому надо бы присутствовать, чтобы по-людски тихо закончила мама Инны. На установку памятника, самого роскошного по их местным возможностям, Боря приехал. А через два года умер от инфаркта отец Инны. Борис выразил глубокое соболезнование по телефону и прислал столько денег, что хватило и на похороны, и на поминки, и на памятник. — Хочешь еще чаю? — спросила Инна. — Да, пожалуйста. Вкусный у тебя чай. — Нечто особое? — Конечно. — разливала по чашкам Инна. — Места, как ты помнишь, у нас грибные. По весне отправляюсь на поиски галлюциногенных грибочков. Ты сейчас от них удовольствие получаешь. — Серьезно? — вытаращил глаза Боря. Инна покачала головой. — Всего лишь мята и зверобой. — В Москве с чувством юмора плохо? Или тебя бизнес разучил шутки шутить? И то, и другое. Плюс развод. Варфоломеевская ночь, помноженная на еврейский погром и возведенная в степень извержения Везувия на Помпеи. — Я полысел даже, ты видишь? Борис ладонью сдвинул волосы с лба. Ерунда, мелочь, совершенно незаметно. А вот у меня на фоне развода появилась экзема. С изощренным хвостовством поделилась Инна. Живот, руки и ноги покрылись зудящими красными пятнами. Чесалась ночью и днем. Особенно привлекательно смотрелась на частных уроках. Барабанит так занимала плату по клавишам ребенок, а преподаватель то под кофту руку запускает, чешется, то локоть скребет, то колено. Мощно! — оценил Борис. — Как прошло? — Благодаря интеллекту. — У женщин встречается интеллект? — Редко, но бывает. — А по пунктам? — Пункт первый. Обычно женщины, все несчастья, связанные с подлыми мужиками, копят и складывают, берегут и лелеют, но при любой возможности вытаскивают на свет Божий и принародно демонстрируют свои накопления. — Согласен. Морская свинка обожала рассказывать приятельницам про мои ужасные пороки. Заметь, ее приятельницы — жены моих коллег по бизнесу. Верх тупости. На меня смотрели, как на придурка. — С бабой справиться не можешь. Пункт второй имеется? — А как же? Дочесавшись почти до костей, я разозлилась и решила свои беды обернуть своими достижениями. Пункт второй. «Еще понять бы, что ты сказала», — принялся выкручивать ухо Борис. «По-прежнему увлекаешься психологией?» «Да. Наш педагогический институт превратили в университет. Открыли факультет психологии. На фоне развода я поступила на вечернее отделение. И преподаватели помогли тебе избавиться от чесотки?» ну перестань выкручивать уши и не нервничай преподаватели у нас так себе они хороши как погонялка перед экзаменами сама справилась приказала себе заруби на носу ты приобрела ценный опыт продолжаешь жить у тебя новые интересы увлечения и все у тебя будет отлично потому что теперь тебя на кривой казе не объехать кстати «Заруби на носу» — это конкретно. Как только подкатывало желание поплакаться на судьбу, я подходила к зеркалу и била себя по носу. У тебя новая жизнь!» И так далее по тексту. Борис рассмеялся. «Чего смешного?» — спросила Инна. «Представил тебя перед зеркалом, как бьешь себя по носу и приговариваешь кодирующую установку. Нос не распухал?» «Бывало. Зато экзема прошла. Ваня, сыночек, очень тосковал без отца, все время ждал папу. Приходилось его развлекать, отвлекать и всячески изображать, что жизнь наша прекрасна. В какой-то момент обнаружила, что мама в мое отсутствие клеймит Олега, бывшего зятя, на чем свет стоит. Прихожу домой, а Ванька мне заявляет, «Мой папа нехороший, его надо гнать поганой метлой. Мамина терминология». Пытаюсь ей объяснить, что нельзя маленького сына настраивать против отца. Она упорно стоит на своем, метлой и точка. Словом, тоже конфликт. Требовалось урегулировать. — Сколько, Ваня? — Скоро четыре. А твоей дочери? — Пять лет. — Скучаешь без нее? Инна спросила из вежливости. Она считала, что мужчины проявляют любовь к детям, только если... Видят чадушек постоянно, живут с ними. А с глаз долой и сердце вон. Тому подтверждение не только Олег, который был неплохим отцом, а после развода не допросишься погулять с сыном. Алименты платит с белой зарплаты, хотя черная в три раза больше. У многих разведенных женщин та же ситуация. Папы выходного дня редкий выходной проведут с ребенком. Безумно. Скучаю, ответил Борис. Моя Ксюха ⁇ это чудо. Млею и рассеропливаюсь, когда дочка рядом били меня голыми руками. На сопротивление не способен. Ксюх такая прекрасная, потешная, трогательная, волшебная. Но ради нее ты не стал сохранять семью. Это было не мое решение. Долго рассказывать, да и не хочется трясти грязным бельем. Печально, что Ксюше не повезло с матерью. — Ты так полагаешь, — ухмыльнулась Инна, выделив ты. — Полагаю, верно. Есть животные, медведицы, например, которые долго заботятся о потомстве а есть те, у которых период материнства очень короткий и сожрать могут с аппетитом собственное дитя. Морская свинка, когда принесли Ксюху из роддома, знаешь, что сказала? — Она вырастет и будет выдавать мой возраст. — Каково? — Малышке семь дней от роду. А свинку заботят не кормление, не уход за младенцем, а то, что через двадцать лет дочка станет ее краше. И далее, в том же ключе, пошло-поехало. Мама есть, но мамы нет. Очень занята подгонкой своей внешности под мировые гламурные стандарты. Няни какие попало, случайные личности. Одна алкоголичка за две недели вылокала весь коньяк и виски из бара, чай в бутылке налила. Другая, да, что там вспоминать. «Ксюха для свинки — инструмент давления на меня». Инструмент был задействован на полную катушку при разводе. Адвокаты постарались ободрать меня, как липку. Если бы все дочери досталось, не столь обидно было бы. Но ты-то пару-тройку миллиончиков наверняка заныкал. Инна назвала по ее представлениям несусветную сумму в качестве шутки. Но Борис посмотрел на Инну внимательно развел руками возможно угадала возможно ошибаешься борис почему ты решил вернуться домой на родину из москвы по доброй воле не уезжают все стремятся в столицу когтями цепляются сколько с нашего двора уехала галя помнишь и из двадцатой квартиры окончила педагогический по специальности учитель истории в москве работает в пункте обмена валюты сережка никитин водителем устроился маша кравцова подъезды моет и никакими калачами их обратно не заманишь до уборки подъездов я не докатился но общипали меня изрядно решил начать все заново тут буду строить цементный завод государство поможет я слышала что в бизнесе Очень выгодно присосаться к госбюджету. Оказывается, ты не только в психологии разбираешься, но и в бизнесе, — насмешливо похвалил Борис, отсекая продолжение разговора о его делах.